перваяля полночь кемер в связи с улевшимися делами на личном и семейном фронте командор продлил свою увольнительную но все равно появлялся на службе один или два раза в день чтобы контролировать строительные работы вот и теперь он отправился прямиком на авиабазу кипиад злого азарта разговор с Адель одушевил настолько что казалось будто кемер летит с попутным ветром новость о беременности сначала ошарашила а потом привела в неуместный и даже нелогичный восторг. Раз его Леонесса сохранила детей, то он даст им своё имя, даже если это будет стоить ему жизни. По-другому и быть не могло. Организовать безопасное убежище для Адели оказалось несложно. Всё равно пришлось рассказывать о преступлении Фоля всем заместителям. Без их содействия приказы командора выглядели бы чересчур странно. Да и скрывать неувенчавшуюся успехом попытку опоить Гарцеля смысла не было. Командор поведал доверенным офицерам несколько урезанную версию произошедшего, включающая то, что он спугнул Фоля своим приходом, а Адель почувствовала наличие зелья в чае. Остальные подробности он благоразумно опустил. Кемер поначалу предполагал, что Капрал решит дезертировать, но ошибся. тот вернулся в часть по расписанию и вел себя, как ни в чем не бывало. Это поразило даже сильнее, чем сам отвратительный поступок. Не зная командор всех подробностей, он бы ничего не заподозрил. Видимо, вероломство стало настолько привычным для Фоля, что Капрал не испытывал не то что угрызений совести, но даже элементарного волнения. Кемер внутренне кипел и едва сдерживался, чтобы не начать разбирательство сию же минуту. Но ответственность за благополучие Адели помогала остыть. Составленный план требовал филигранного исполнения, а спонтанный мордобой однозначно помешает его воплощению. По приказу командора полковник Корональ отправил капрала Фоля и нескольких его дружков в длительное патрулирование. Такие дежурства ввели после последнего прорыва. Теперь неподалеку от разлома в небе всегда находились десятки готовых к бою маголетов из разных частей. Пусть на это уходило колоссальное количество энергии, зато нападение тварей больше никого не могло застать врасплох. С высоты наблюдали также за безлюдными лесными территориями на случай, если твари попытаются прорыть ходы на поверхность подальше от военных баз. Как только Капрал Фоль поднялся в воздух, комнату, которую он делил с тремя сослуживцами, тут же обыскали. Разобрали до винтика всю мебель, сняли даже косяки и сантехнику. Но никакого тайника, необычного ни, ни магического не нашли. Капрал Фоль был достаточно умён, чтобы уничтожить все улики. Скорее всего, он сделал это сразу же. Пока Кемер и одель не могли оторваться друг от друга, Он, не торопясь, ополоснул кружку горцеля, смыл в канализацию или высыпал под ближайшее дерево компрометирующий порошок, а затем со спокойной душой уехал в увольнительную. С учётом изменений, которым подверглась часть с момента нападения, обнаружить какие-либо следы порошка нереально, а обыскивать дом фолий нет полномочий. У Кемера на руках по-прежнему были только косвенные доказательства. А Адель не видела, как Фоль подсыпал ей что-то в чай, только почувствовала эффект от приворотного. Когда Капрал вернулся в часть, Кеммер уже ждал его в своем кабинете, продумывая предстоящий разговор, и вскочил на ноги, как только в дверь постучали. Однако это был не Капрал, а главный жрец авиачасти. Старику Валентайну давно было пора на покой. Ему перевалило за 120, но от разлома он не уезжал. Считал, что должен умереть в там, где прослужил своей богине всю жизнь. А она, то ли в благодарность за преданность, то ли в наказание за какие-то прошлые грехи, которых Валентайн уже и не помнил, всё никак не забирала его дух к себе. На все робкие предложения отправиться на заслуженный отдых, старый жрец дребезжащим голосом отвечал одно. «Коле я уйду, кто вас, оболтусов, воскрешать будет?» Несколько лет назад его перевели с передовой к кемеру, в тихую и удалённую часть. Валентайн поначалу возмущался, а потом как-то прижился, пригрелся и успокоился. Тем более, что относились к нему с уважением, а какого-нибудь непочтительного курсанта он мог и посохом огреть, на что командор всегда мудро закрывал глаза и считал профилактикой святотатства, а заодно религиозным воспитанием молодёжи. Нужно отдать должное мудрости жреца. Тяжелым посохом и добрым словом можно добиться гораздо большего уважения к жереческой мантии, чем одним лишь добрым словом. Правда, доброе слово Валентайн все чаще заменял на крепкое, но результат от этого становился только лучше. В последний прорыв жрец выжил именно благодаря своей старости. Не успел доковылять до выхода из здания, а потом увидел тварей и затаился внутри. Как только их перебили, вышел на улицу и принялся за работу. В одиночку умудрился воскресить пятерых и тем спасти их жизни. Именно поэтому командор хоть и торопился поговорить с капралом, но заставил себя уделить время сухонькому старичку и внимательно выслушать его жалобу. — Я ваше благородие всякое видел, но чтоб служивых людей нарочно в столовой травили, это как понимать? — Чем травили? — терпеливо спросил Кемер. — Как чем? Жаркое вчерашнее пробовали? Нет, смотрю, цвет лица у вас здоровый. Значит, не пробовали. А вот я пробовал. Из чего его сварили, я вас спрашиваю? Из гнилых пней и кандаровой блевотины? Невозможно же жевать. Мясо жёсткое, как мои первые ботинки. Готовят курсанты. В связи с нападением я эвакуировал весь гражданский персонал, в том числе поваров. Ох уж я этих курсантов! Гневно стукнул жрец посохом, который чаще использовал в качестве палки для опоры при ходьбе, чем по назначению. Командор находился в репаршивейшем настроении, но сорваться себе не позволил. Просто милостиво разрешил. «До возвращения в часть поваров я официально дозволяю вам руководить процессом готовки. Можете даже меню выбирать. Если кто-то выразит недовольство таким раскладом, пусть пишет рапорт. Я его рассмотрю в положенный уставом срок». Старый Валентайн был настолько доставучим, что у него и покойники на ноги поднимались. А у командора и без того не самый огромный запас терпения практически истощился. Так что он без особых угрызений совести отдал жрецу на растерзание курсантов. В конце концов, не сожрет жёных. Зубы-то у старика уже не те. «Так я пойду, прослежу. Супчика молочного, чтоб наварили, а был пусы колча руки. А на рассветник клёцок мягоньких в сливочном соусе с перетёртыми грибочками мечтательно протянул жрец. «Но вы не подумайте, я исключительно за благочасти радею. Как говорится, чем толще рожа у пилота, тем больше тяга Моголёта». Командор поощрительно кивнул и вежливо выставил жреца за дверь, пока тот не начал жаловаться на что-нибудь другое. Например, на сквозняке. Кемеру предстоял обещающий быть крайне неприятным разговор. И растрачивать нервы на клёцке он не собирался. Несколько минут спустя в дверном проеме появился Капрал Фоль. «Командор Блайнер, вы меня вызывали?» Чуть насмешливо спросил он. «Вызывал. Проходите и закройте дверь. В ваших интересах, чтобы этот разговор не достиг ничьих ушей». Наблюдая за реакцией Фоля, он в очередной раз убедился, что тот виновен. Ни тени волнения на лице, только ухмылка стала нахальнее. Любой нормальный капрал занервничал бы, если бы его внезапно вызвал к себе недовольный начальник части. «Слушаю вас, командор Блайнер». Кеммер спокойно достал из кармана список ингредиентов третьей части приворотного и зачитал вслух. «Знакомый состав?» Нарочит равнодушно спросил командор. «Судя по наличию карантеза, это какое-то приворотное». Столь же равнодушно отозвался капрал. «Да. Заказ этого средства сделан вашим отцом три года назад. Исполнитель признал этот факт. Покупка карантеза – это преступление. Но еще более тяжкое преступление – его применение. А у меня на руках два доказанных случая применения вами приворотного, капрал Фоль. Помимо попытки опоить Гарцеля Балар, вы успешно накачали зельем госпожу Эмланш, что закончилось ее самоубийством». «Сплетняя спекуляция!» — невозмутимо ответил Фоль. «Ведь если бы имелись доказательства, я бы уже находился в тюрьме, а не в вашем кабинете». «У меня есть предсмертная записка, написанная, изменившая мужу женщиной в попытке оправдать себя», — хмыкнул капрал Фоль. «И эта записка была написана не вчера. Тем не менее, я всё ещё не в тюрьме, а в вашем кабинете». Ни стыда, ни раскаяния, ни даже тревоги в глазах. Перед Кемером стоял настоящий психопат, привыкший к безнаказанности и вседозволенности. Желание уничтожить его прямо сейчас завладело командором настолько, что он едва все не испортил, бросившись в драку. От одной мысли, что его нежную и любимую Адель мог изнасиловать этот урод, потемнело в глазах. Но выдержка командора не изменила. Он до хруста сжал кулаки, и ледяным голосом проговорил. «Быть может, у меня на руках не так много фактов, но я готов их обнародовать. Это нанесет непоправимый урон и вашей личной репутации, и репутации вашей семьи. Обвинения будут исходить от баларов, блайнеров и млажей, что сделает их более весомыми в глазах общества. Однако я готов промолчать, если вы возьмете на себя ответственность за содеянное». «Ответственность? За что именно?» Сделанным интересом спросил Капрал. «За свои поступки». «И каким образом?» «Если вы согласитесь жениться на пострадавшей от ваших действий на Бларине Балар, и тем поможете снять с нее проклятие, то сведения о вашем недостойном поведении останутся в тайне. Мое слово». Фоль же смеялся. «Не понимаю, о чем вы. Каким образом пострадала на Бларине Балар, если я и пальцем до нее не дотронулся?» «Неужели вы думаете, что можете заставить меня жениться шантажом?» «Абсурдно!» — хмыкнул Капрал. «Можете обнародовать ваши безосновательные обвинения. Имма же не входят в Синклит. Блайнеры и Балары только и делают, что треплют свои имя в бесконечных скандалах. А репутация фолий безупречна. У вас нет никаких доказательств, командор, кроме жалких бабьих сплетен. Как вы думаете, чем закончится дело, если я всем расскажу, как Гарцель сама строила мне глазки? провокационно касалась и массировала, а затем приглашала к себе в кабинет. «Я скажу, что она пыталась меня соблазнить, чтобы я на ней женился и пострадал от проклятия. Терзайте, обнародуйте эту историю и посмотрим, чем это закончится для вас и вашей драгоценной Балар». В последних словах Фоля прозвенела угроза, и на секунду в кабинете стало тихо. Обоим схлестнувшимся взглядами мужчинам стало понятно. Живым из этого противостояния выйдет только один. Что ж, вы сделали свой выбор. Можете быть свободны. Ожидайте новостей. Процедил Кемер. Пространство вокруг него заискрилось. Крошечные молнии жалили стул, на который командор опирался руками, и кресло, стоявшее позади него. Капрал Фоль глумливо скривил полные губы и вышел из кабинета. Он действительно был уверен в своей неуязвимости, ведь подобную угрозу получал не впервые. Однако пока еще никто не решился воплотить их в жизнь. Мало кому хотелось вывесить грязное белье семьи на всеобщее обозрение. Обычно в подобных случаях Легрант просто брал у отца компромат назарвавшегося аристократа, посмевшего ему мешать, и шантажом добивался молчания. На этот раз ему не повезло. На Кемера Блайнера у Фоли не было ничего. Капрал решил действовать иначе. Если источник проблем нельзя заткнуть, его можно уничтожить. Сам же источник проблем Капрала Фоли тяжело опустился в кресло и неверяще уставился на висящую на стене карту разлома и окружающих фортификаций. Вот с драконовым дерьмом Командор считал, что Фоль побоится марать честь рода и даже не предполагал, что благородный аристократ может ответить именно так. Казалось бы, репутация семьи должна быть превыше всего. А он прекрасно видел в глазах Капрала, что того волнует лишь его личное благополучие, а, следовательно, возможность безнаказанно удовлетворять извращенные потребности. Что ж, план придется слегка подкорректировать. Но это не пугало Кемера, беспокоила исключительно безопасность Адель. Он порадовался тому, что успел надежно спрятать невесту. Именно так он мысленно её называл, хотя согласие Бреура-Балара на брак пока не получил. Кстати, самое время отправиться к нему. Подъезжая к месту службы Бреура, командор мысленно пробежался по самым важным тезисам разговора. Он предполагал, что Балар ему откажет, но всё же надеялся на хороший исход. Это сильно упростило бы им с Аделью жизнь. «Иначе уже придётся...» Из-за поворота неожиданно выехал другой экипаж, и пришлось резко тормозить, а затем искать место для стоянки. Здание госпиталя подслеповато щурилось на мир узкими горизонтальными окнами, забранными решётками. Кемер отметил толщину стен, когда переступил порог. В таком месте Адель действительно была бы в безопасности. Однако теперь рядом с братом ей находиться нельзя. Бреор не станет миндальничать со ступившейся сестрой не станет закрывать глаза на внебрачную беременность, не станет помогать. Командор его даже по-своему понимал. Имея семерых сестер, нужно быть строгим, иначе их не уберечь. Долг Балара — защитить имя и честь рода, а обеспечить безопасность Адели — отныне долг самого Кемера. И он принял его с неожиданной легкостью. Кабинет Гарцеля находился на первом этаже, однако он оказался пуст. Командор подпер плечом стену и решил подождать возвращения Балара. Ждать пришлось долго, но задержка даже радовала. Появилось время собраться с мыслями и взять эмоции под контроль. Кемер не то чтобы ненавидел брата Адели. Скорее, просто не уважал и не хотел иметь с ним никаких дел. Никогда бы не пришёл к нему даже в случае крайней нужды. Но ради Адель... Ради Адель можно было бы терпеть не такое. Когда Бреор наконец появился в конце коридора, командор был готов к разговору и спокоен. Удивление во взгляде Балара мгновенно сменилось враждебной настороженностью. Он замедлил шаг и приблизился к блайнеру с опаской, словно ждал атаки. Командор заговорил первым. «Наблард Балар, прошу прощения за беспокойство. Мне необходимо с вами переговорить. Это касается вашей сестры Аделины». Уверяю, что не имею никаких недобрых намерений». Скептицизм так и читался на лице Гарцеля. Он даже не попытался его скрыть. «Что ж, проходите, командор Блайнер. Предлагать вам расположиться поудобнее я не буду. Времени на любезности у меня, к сожалению, нет». Нарочито небрежно сказал Балар, подчеркивая, что нежданному гостю не стоит рассчитывать даже на элементарную вежливость. «Что ж, вполне справедливо. Кемер и сам принял Адель именно так. И теперь испытал смутное удовлетворение, словно вещи сами собой вдруг пришли в равновесие. Бреор не мог похвастаться внушительным ростом или могучим телосложением, хотя и хлюпиком не был. Будучи на полголовы ниже Кемера, он держался гордо и уверенно, и у командора не получалось смотреть на него свысока. Светловолосом, коротко постриженном целителе, Чувствовался стержень и отчаянная, выпистыванная нескончаемыми сложностями сила. Не твердость стального меча, скорее живучесть ясеня, которая не смогла сломать ни одна буря, и он упорно растет в каменистой почве, раздвигая корнями валуны. Кемер с трудом мог представить, каково в столь юном возрасте остаться единственным мужчиной в роду с семью красавицами-сестрами, ни одну из которых нельзя выдать замуж. Каково находиться в вечно оборонительной позиции, отражать нападки света и удары судьбы один за другим? Каково не иметь никакой поддержки семьи, лишь одну ответственность за чужие ошибки?» В груди шевельнулось сострадание, и Кемер начал разговор не так, как планировал. «Намблард-баллард, позвольте выразить вам сочувствие в связи со сложившейся ситуацией. Не имею права приносить извинения от лица Ирвина, Однако хотел бы подчеркнуть, что нахожу обстоятельства чрезвычайно сложными. «Оставьте ваше сочувствие при себе, командор Блайнер. Оно мне не нужно. Тон Брео рассочился обжигающей ледяной кислотой. Это единственная причина вашего появления в моем госпитале». «Нет. Я хотел бы попросить у вас руки Аделины, чтобы заключить формальную помолвку, а затем брак». Светлые брови балара непроизвольно поползли вверх, а прозрачно-голубые глаза расширились от удивления. «Это какая-то шутка?» «Нет, я бы хотел жениться на вашей сестре, несмотря на проклятие». «Значит, вы всё же знаете, как его обойти?» Зло выдохнул Бреур. «Неужели блайнеры оставили лазейку для себя?» «Нет, отнюдь. Я вполне отдаю себе отчёт в том, что любой, вступивший в брак с наблориной балар Погибнет в тот же день. Понимаю риски и всё же хотел бы заключить с вами соглашение о помолвке. «Ни при каких обстоятельствах моя сестра не будет носить имя блайнеров», — выплюнул Балар. «Я отказываю вам». «Но ведь брак со мной пойдёт на Баларине Балар на пользу. Она освободится от проклятия, а в случае моей гибели через какое-то время сможет выйти замуж снова. Плюс она получит наследство» вы избавитесь от необходимости платить за нее налог я также хотел бы предложить вам финансовую помощь как будущий родственник двадцать тысяч неужели и ради чего такие жертвы на блаорд блайнер не вижу с вашей стороны ни одной причины жениться на моей сестре только риски и расходы вы однозначно не договариваете у меня есть причина жениться на вашей сестре вздохнул Кеммер и приподнял руку, формируя клятвенное заклинание. «Клянусь жизнью, что люблю Аделину Балар и предлагаю брак ради ее благополучия, без мотива вместе или корысти». Магия вспыхнула и погасла, отчего в кабинете Горцели внезапно стало темнее, чем раньше. Бреур Балар во все глаза рассматривал выходца из вражеского рода и чувствовал, что его пытаются обмануть но пока не мог понять, в чём именно. «То есть вы хотите, чтобы я поверил, что вы якобы внезапно влюбились в мою сестру?» «Почему внезапно?» «Постепенно», — поправил командор. «Хорошо. Вы постепенно влюбились в мою сестру до такой степени, что решили пожертвовать жизнью, заключив с ней брак, оставить ей состояние, заплатить мне компенсацию за сговорчивость. И всё ради того, чтобы она смогла выйти замуж за другого, «А я платил меньше налогов». «Как-то не вяжется, командор блайнер Насмешливо протянул Балар, сверляв собеседника льдистыми голубыми глазами. На бледной, почти прозрачной коже Гарцеля проступил едва развлечимый нервный румянец. Руки сложились на груди, а ноздри прямого аккуратного носа раздулись. Пристальный, инеем проникающий под кожу взгляд, сосредоточился на лице Кемера, а затем на губах появилась хищная улыбка. «Вы знаете какой-то секрет, позволяющий обойти проклятие?» — воскликнул Бреор. «Нет, клянусь, что не знаю, как снять или обойти проклятие!» — заверил Кеммер, и в воздухе перед ним заискрилась магия, подтверждающая правдивость слов. «Я говорил с тетей, но она отказывается помогать. Да и не знает, точно можно ли снять проклятие. Поверьте на блард мы с Ирвином просили ее сделать это». Тогда остаётся только одно объяснение вашему странному предложению. Вы обесчестили мою сестру и теперь пытаетесь исправить ситуацию. Смерть лучше позора, не так ли? Я хочу жениться на Аделе, потому что люблю её. Упрямо повторил кемер стараясь не смотреть на Балара с вызовом, чтобы не провоцировать. «Меня мало волнуют ваши чувства». Балар растянул губы в улыбке, в которой плавно проступало мстительное злорадство. «Согласие на помолвку и тем более на брак я не дам до тех пор, пока не переговорю с сестрой. А там уже решу, как лучше поступить. В интересах рода, разумеется». Но Блард Балар не стал озвучивать вслух, что попытается извлечь из ситуации максимальную пользу для семьи. Однако командор понял. Потенциальный Шурин из кожи вывернется, чтобы сломать ему жизнь. А ещё он ни за что не позволит Аделе выносить и родить блайнеров, даже если даст согласие на брак. Теперь Кемеру мало просто жениться на своей особенной Лионессе. Нужно ещё и защитить. А значит, выжить. Это усложняло задачу до уровня невыполнимой. Вот драконово дерьмо. Что ж, благодарю за уделённое время. Учтиво кивнул кемер «До встречи, командор Блайнер!» Хмыкнул Балар, ощущая, что наконец нашёл слабое место в обороне противников и прикидывая, как ударить в него побольнее. кемер стиснул зубы, злясь что всё идёт не по плану. Отчего Бреор не взял деньги, раз настолько в них нуждается? И что сделает с Аделью, если вскроется правда о беременности? А ведь он пока в своём праве. Бреур – старший мужчина в роду баларов и может распоряжаться судьбой младшей сестры, а Кемер – никто. Хотя, пока что он её командор, и это даёт небольшое пространство для манёвра. Главное сейчас – не выпускать Адель из вида и уберечь от любого зла.